Капитан рассмеялся и сказал, что Айше превосходная жена, и что он хочет ее себе оставить. Тогда бедный Таманго начал проливать потоки слез и испускать горестные крики, пронзительные, как крики несчастных, терпящих хирургическую операцию. То он катался по палубе и звал свою дорогую Айше, то бился головой о борт, словно желая убить себя. Оставаясь бесстрастным, капитан показывал ему наберег, делая знак, что пора удалиться. Но Таманга упорствовал. Он предлагал все, вплоть до своих золотых ипулетов, ружья и сабли. Все было бесполезно. Во время этого спора лейтенант Надежды сказал капитану, «Этой ночью у нас умерло трое невольников и освободилось место. Почему нам не взять этого здорового малого, который один стоит троих умерших?» Лиду рассудил, что Таманга можно продать за 1000 IQ, что путешествие, которое оказалось очень выгодным для него, было, по-видимому, последним, что он уже обеспечил себе достаточное состояние, и что раз он откажется впредь от торговли невольниками, то ему не важно, останется ли по нем на Гвинейском берегу добрая или дурная слава. К тому же берег был пустынен, и африканский воин находился всецело в его власти. Оставалось только отнять у него ружье и саблю, потому что было опасно налагать на него руки, пока оружие было при нем. Лиду попросил у него ружье, как будто для того, чтобы посмотреть и увериться, что оно стоит столько же, сколько прекрасно Айше. Пробуя затвор, он ловко сыпал с затравки порох, со своей стороны лейтенант завладел саблей Таманго. Едва только Таманго оказался таким образом обезоруженным, двое дюжих матросов бросились на него, опрокинули его на спину и принялись связать. Сопротивление Чернокожеву было героическим. Придя в себя после первой минуты растерянности, он, несмотря на свое невыгодное положение, долго боролся против двух матросов. Благодаря удивительной его силе, ему удалось вскочить. Ударом кулака он свалил на землю человека, который держал его за ворот, Оставил кусок платья в руках другого матроса и в ярости бросился на лейтенанта, чтобы отнять у него свою саблю. Тот ударил его ею по голове и нанес ему широкую, но не глубокую рану. Таманго снова упал. Тотчас же ему крепко связали руки и ноги. Пока он защищался, он испускал крики ярости и бился, как кабан, попавший в тенета. Но когда он увидел, что всякое сопротивление бесполезно, Он закрыл глаза и не сделал больше ни одного движения. Только его тяжелое и частое дыхание показывало, что он был еще жив. «Черт возьми!» — вскричал капитан Лиду. «Негры, проданные им, будут смеяться от всего сердца, увидев его тоже рабом. На сей раз они убедятся, что есть провидение». Между тем бедный Таманго истекал кровью. Сострадательный переводчик, накануне спасший жизнь шестиневольникам, Приблизился к нему, перевязал ему рану и обратился к нему со словами утешения. Уж не знаю, что он ему говорил, негр оставался неподвижным, как труп. Понадобились двое матросов, чтобы снести его, как тюк, на нижнюю палубу на то место, которое было ему предназначено. Два дня он не хотел ни есть, ни пить и едва открывал глаза. Его товарищи поневоле когда-то его пленники, приняли появление Таманго в своей среде с тупым удивлением. Так велик был страх, который он им еще внушал, что ни один не посмел оскорбить в несчастье того, кто был причиной их собственной невзгоды. Подгоняемый попутным ветром с суши, корабль быстро удалялся от берегов Африки. Не беспокоясь больше об английском крейсере, Капитан теперь думал только об огромных барышах, которые ожидали его в колониях, куда он направлял свой путь. Его черное дерево сохранялось в целости. На корабле не было заразных болезней. Только двенадцать негров умерли от жары, сущие безделица. Чтобы человеческий груз страдал, возможно, меньше от тягот путешествия, капитан Лиду велел выводить каждый день всех невольников на верхнюю палубу. Попеременно одной трети этих несчастных давался час, чтобы запастись воздухом на весь день. Часть экипажа сторожила их вооруженная с ног до головы и опасения бунта. Кроме того, с невольников никогда не снимали полностью их оков. Иногда кто-нибудь из матросов, умевший играть на скрипке, угощал их концертом. Любопытно было тогда видеть, как все эти черные существа поворачивались к музыканту, постепенно теряли выражение тупого отчаяния, написанное у них на лице, начинали громко смеяться и бить в ладони, насколько позволяли их цепи.